Глава шестая. О повторяющемся рисунке любви. Люди нередко замечают, что их любовные отношения движутся по одной и той же, до более знакомой траектории. Как правило, они задумываются об этом, когда один и тот же сценарий снова и снова приводит их к неудаче и разочарованию. Это хождение по кругу расстраивает и злит, Пытаясь разобраться в причинах этого повторения, они спрашивают себя, «Почему это всегда происходит со мной? Почему мне вечно попадаются такие отстраненные мужчины? Почему каждая женщина, с которой я встречаюсь, называет меня хорошим человеком, а потом бросает? Почему ребенок упорно продолжает меня обманывать? Почему моей маме всегда хуже, чем мне?» Иногда, сталкиваясь с подобными ситуациями, человек чувствует сильную обиду на несправедливость мира и людей, которые раз за разом его разочаровывают. В других случаях он ударяется в самокритику и спрашивает себя, что же со мной не так? Разве я не достоин любви? Люди тщетно пытаются найти объяснение тому, что с ними происходит, но ничто не приносит им облегчения, ведь ни обида, ни чувство вины не помогают выйти из замкнутого круга. Как же быть в таком случае? Для начала давайте разберемся, как формируются подобные повторения и что мы можем сделать для того, чтобы изменить привычный сценарий. Мечтая об идеальной любви, люди часто говорят, «Я бы хотел, чтобы она всегда принимала меня таким, какой я есть». «Любимый человек должен всегда оставаться со мной», Как бы я себя не вел, чего бы не хотел, он должен всегда поддерживать и одобрять меня. Было бы замечательно, если бы он всегда заботился обо мне и защищал от всех невзгод. Все эти желания вполне можно понять. Опыт безусловного принятия, Тотальные заботы и защиты, которые многие люди получили в детстве, говорит, что такая любовь возможна, а для кого-то именно она становится образцом любви вообще. Но этот опыт было важно получить, чтобы у человека появилась возможность сохранять чувство любви даже при столкновении с неудовлетворенностью и другими несовершенствами мира, отношений и близких людей. Иными словами, прошлый опыт идеальной любви — дает силы смиряться с неидеальной реальностью. Но, как мы уже говорили, если вам приходилось переживать сильную фрустрацию, слишком долго выдерживать неудовлетворенность, испытывать дефицит эмоционального контакта с заботящимися взрослыми или выживать в атмосфере строгих запретов, единственный способ не потерять любовь — попытаться стать таким, каким вас ожидают видеть, ничего не требующим, удобным, и правильным. Человек может переживать это как собственный выбор и осознанное решение. Но, как правило, это не так. Чувствовать привязанность и любовь для ребенка это жизненная необходимость, поэтому он старается синхронизироваться с заботящимися взрослыми, адаптироваться к заданной ситуации, лишь бы его продолжали любить. Из-за этого рядом с некоторыми своими чертами и качествами Человек ставит пометку «таким меня любят», а значит, таким я и должен быть. Другие свои черты он, наоборот, отправляет в черный список. В нем находится все, что запрещено, потому что может вызвать недовольство, агрессию, обиду, злость со стороны взрослых. Так он запрещает себе быть спонтанным и ругает себя, если у него не получается соблюдать собственные запреты. Вообще, появление такого черного списка — неизбежное следствие социализации. Всем людям в той или иной степени важно быть принятыми другими людьми, для этого требуется соблюдать целый набор правил. Но если этот список запретов становится слишком большим, а наказание за плохое поведение — жестоким, то для любви внутри остается критически мало места. В таком случае человек уверен, что не заслуживает хорошего отношения, ведь он будто весь состоит из одних недостатков. Если вы переживаете что-то подобное, спросите себя, действительно ли я так плох, как привык думать. К сожалению, часто люди не позволяют себе сомневаться в таких установках и просто покорно встраиваются в правильный образ, который тем или иным образом навязали им другие. Женщина покупает платье на два размера меньше и изо всех сил старается похудеть, чтобы вписаться в стандарт красоты. Если у нее не получается, она расстраивается и воспринимает себя некрасивой. Мужчина движется вверх по карьерной лестнице, потому что в его семье уважение определяется высотой статуса человека. Но сам он не чувствует себя удовлетворенным, потому что в глубине души мечтает совсем о другом. Как только человек обнаруживает в себе желание или чувство, которое пометил как негативное, он стремится немедленно его заблокировать. В такие моменты срабатывают привычные способы борьбы с плохим поведением, усвоенные человеком в течение жизни. Он критикует, ругает и наказывает сам себя. Ведь психика человека нуждается в механизме, который изгонял бы из него все плохое, чтобы он мог продолжать чувствовать себя хорошим. Иногда в таких случаях облегчение наступает, когда он замечает негативные черты не только в себе, но и в других. Например, женщина с завышенными ожиданиями от себя переживает неудачи своего ребенка как собственные. Чем строже ее требования к себе, тем больше стыда и ощущения родительской некомпетентности она будет испытывать, сталкиваясь с несовершенством своего ребенка». Чтобы восстановить хорошее представление о себе, она попытается переложить свои вину и стыд на ребенка. Она будет считать его непослушным, дерзким, капризным. Стыд — очень неприятное и болезненное чувство. Оно возникает, когда вы думаете, что другие люди точно не поддержат вас в каких-то проявлениях. Часто человек стремится избавиться от чувства стыда, даже не успев осознать, что испытывает его. Один из самых действенных способов в такой ситуации — начать стыдить кого-то другого. В таких случаях люди говорят, «Со мной это все в порядке, а вот с тобой явно что-то не так». К сожалению, слишком часто люди воспринимают конфликтные моменты в отношениях именно таким образом. Если исправить другого никак не получается для восстановления хорошего представления о себе, они решают эмоционально отдалиться от такого плохого человека. Например, родители перестают разговаривать с детьми, игнорируют их обращения, будто на время выключают любовь и обрывают всякую связь с ними. Пытаясь восстановить ее, ребенок старается снова стать хорошим, послушным, удобным. Для этого он запрещает себе спонтанность и отказывается от каких-то из своих потребностей и эмоций. Таким образом, дети начинают видеть себя оценочно и однобоко, относиться строго к одним своим качествам и игнорировать другие. Вы наверняка слышали, что чаще всего люди критикуют и пытаются исправить в близких людях те качества, которые им сложно принять в самих себе. Это не просто расхожая фраза, а вполне справедливая закономерность. Взрослый, который не позволяет себе лишний раз расслабиться, Будет негативно реагировать на потребности ребенка в отдыхе и безделье, считая их проявлениями лени. Того, кто не позволяет себе печалиться, будут раздражать и слезы ребенка. Очень часто пары обращаются к семейным психотерапевтам с подобными запросами. Меня страшно раздражает, что он никогда не признает своих ошибок. Когда же она перестанет так много работать? Так люди пытаются изменить партнера. Хотя гораздо более действенный способ улучшить отношения в такой ситуации — разобраться, какие именно черты раздражают вас в близком человеке, не являются ли они вашими собственными чертами, которые вы не можете принять сами в себе. Ведь задача любящих людей — не избавляться от негативных черт друг друга, а опираясь на взаимную поддержку, стремиться быть искренними и многогранными в отношениях. Чем больше своих граней вы откроете перед любимым человеком, тем более свободными, глубокими и близкими будут ваши отношения. Многим людям приходится долго учиться уважать и любить разные свои состояния, не критиковать, а разбираться, что за ними стоит. Если человек поддерживает самоуважение и доброе отношение к себе в моменты ошибок или неудач, если он принимает себя в разных своих состояниях, тогда и напряжение в отношениях уменьшается. Как мы уже говорили, каждый человек имеет представление о том, каким его примут другие люди, а каким, скорее всего, нет. Чтобы обнаружить качества, которые вы отвергаете в себе, подумайте – В какие моменты вам сложнее всего ощущать любовь к близким людям? Что в их поступках вызывает в вас больше всего неприятие? Медлительность или торопливость? Эмоциональность или холодность? Жадность или излишняя щедрость? Настойчивость или уступчивость? Хвастливость или скромность? Прямота или уклончивость? Что бы это ни было, спросите себя. Могу ли я позволить себе обладать таким качеством? Разрешаю ли я себе двигаться с комфортной мне скоростью? Могу ли я выражать свои чувства свободно? Легко ли мне отказывать или делиться? Позволяю ли я себе радоваться и признавать свои успехи? Боюсь ли я открыто высказывать свое мнение? Обдумывая ответы на эти вопросы, допустите, что в природе не существует никаких по-настоящему плохих чувств и очень мало плохих качеств. Ведь одно и то же качество в одной ситуации может быть помехой, а в другой оказывается большой ценностью. При этом все, что вы подвергаете критике, осуждаете и запрещаете себе чувствовать, превращается для вас в территорию без любви. Хотите ли вы этого? Иногда, чтобы дистанцироваться от нежелательного представления о себе, люди начинают не только видеть другого в определенном свете, но и бессознательно провоцировать близкого человека на поведение, которое подтвердит правильность их представлений о нем. Мужчина, подозревая женщину в обмане, спрашивает ее, «А ты действительно вчера вечером не услышала мой звонок?» «Конечно, почему ты спрашиваешь? Неужели не веришь мне?» «Ну, я вижу, как ты напряглась от моего вопроса и не ответила на него сразу. Обычно люди, которым есть что скрывать, именно так и поступают». «Но зачем мне врать тебе?» Я ответила не сразу, просто потому что удивилась твоему вопросу и растерялась. Если вы бывали в подобных ситуациях, то знаете, что необоснованная подозрительность с одной стороны заставляет вас сомневаться в себе и даже оправдываться, хотя вы не сделали ничего плохого, с другой это приводит к раздражению и иногда конфликту. Теперь представьте другую ситуацию. Женщина с опытом ненадежной привязанности знакомится с мужчиной. Прошлые отношения научили ее, что партнер может решить расстаться с ней в любой момент. Чем сильнее ее симпатия к мужчине, тем больше ее страх оказаться брошенной. Чтобы избежать повторения болезненного опыта, она внимательно следит за каждым словом и действием мужчины. Она боится упустить малейший признак отдаления, потому что не хочет питать никаких ложных надежд. Неосознанно она ждет наступления плохого конца, считая это всего лишь вопросом времени. Затянувшееся ожидание бывает таким мучительным, что бессознательно женщина провоцирует партнера, обращаясь с ним так, будто он уже ее бросил. Она говорит, наверное, тебе не интересно со мной общаться, раз за целых три часа ты не написал мне ни одного сообщения. Ты до сих пор не представил меня своим друзьям. Признайся, что на самом деле просто не хочешь иметь со мной отношений. Заинтересованный мужчина, скорее всего, попытается убедить тревожную партнершу в своей верности, хорошем отношении и серьезности намерений. Но снова и снова будет сталкиваться с ее недовольством. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не устанет бесконечно доказывать ей серьезность своих чувств. Тогда отношения действительно закончатся, и женщина в очередной раз сможет сказать себе, я ведь с самого начала знала, что он меня бросит. Эти примеры наглядно показывают, как один человек сначала наделяет другого определенными чертами, а затем сам бессознательно провоцирует его на подходящее под эти черты поведение. Часто отношения осложняются еще и тем, что подобный способ коммуникации используют одновременно оба партнера. Представьте, что мужчину из последнего примера воспитывала очень авторитарная мать. Встречаясь с женской настойчивостью или контролем, он всякий раз обращается к привычной самозащите, увеличивает дистанцию и эмоционально закрывается. Такие мужчины, как правило, очень осторожны в близких отношениях. Они больше других боятся потерять независимость. Это, в свою очередь, увеличивает страх женщины оказаться брошенной. Чтобы справиться со своей тревогой, она усиливает контроль, Это вынуждает мужчину дистанцироваться еще больше. Все это похоже на безнадежно замкнутый круг. Люди в таких парах провоцируют друг друга на поведение, от которого сами страдают. Эти переживания подтачивают чувство любви, заставляют отстраняться от близких, чтобы избежать повторения боли. Как же предотвратить повторение одного и того же негативного сценария? Ранее мы говорили о том, как важно уметь определять черты и чувства, которые вы отвергаете. Но принимая себя в самых разных проявлениях, человек перестает испытывать напряжение при встрече с плохим в себе и других. Он больше не фокусируется на том, что считает неприемлемым, и начинает замечать другие грани любимого человека. Так любовь становится более объемной, принимающей, великодушный. Другая важная задача, которая решается таким образом, связана с новизной, которая также важна для любых отношений. Когда вы наделяете определенными качествами других людей, вы взаимодействуете с ними так, словно ваше восприятие и есть истина. Вы полностью доверяете себе и тотально не доверяете другому. Вы не готовы слушать возражения, и игнорируете все, что не вписывается в ваше представление о реальности. Но спросите себя, может ли такая категоричность позволить проникнуть в вашу жизнь чему-то принципиально новому? Например, сценарию, который не будет в точности повторять все предыдущие. Разве не этот порочный круг вы хотели бы разорвать? А может быть, этот сценарий — на самом деле давно перестал быть таким уж и неизбежным. Попробуйте прямо сейчас сфокусироваться на моментах, когда ваши худшие ожидания не оправдывались. Ведь это и есть проявление того, что в вашей жизни происходит что-то новое. Спросите себя, как то, что происходит с вами в разных ситуациях сегодня, отличается от вашего прошлого опыта. Начните с небольшого списка из пяти или десяти пунктов. Мы почти уверены, что если вы потратите на это занятие хотя бы немного времени и усилий, скорее всего, обнаружите новизну, происходящую с вами и вокруг вас.